Глава 43. А может все таки стоит дождаться Миносяна?» Ага. И один из самых дорогих адвокатов России немедленно засучит рукава рубашки за 200 долларов и пойдет с тобой исследовать старое кладбище монастыря. Нет уж, в моем распоряжении телефон с клочным клёкотом сообщил мне Что господин Пименов общение жаждут? Варя, вы где? Не здравствуйте тебе, не как дела. Ну и что с того, что сегодня уже разговаривали? Бурбон. На третьей от солнца планете, буркнула я. А точнее, в гостинице, где же еще? Насколько я успел вас изучить, вы вполне можете оказаться в самом неожиданном месте. Собственно, мы с Олегом там и оказались, в неожиданном и весьма депрессивном месте. Некомфортно тут, знаете ли. Темно и воняет. Не все так плохо, Варя. Мне показалось, или в ледяном голосе протаяла смешинка. Георгий Вартанович уверен, что сможет вытащить вашего брата в крайнем случае завтра утром. Он уже в аэропорту Женевы. Паспортный контроль проходит, так что через час, максимум полтора, должен быть в Глионе. Ох ты, батюшки, всполошилась я. Побегу к мадам Гранье, хозяйке отеля за красной ковровой дорожкой. Не стоит. Точно проталина. Думаю, Георгий Вартанович примет во внимание форс-мажорные обстоятельства, и на этот раз обойдется без дорожки. Кстати, он прямо с вокзала собирался ехать в полицейский участок. Так что торжественная встреча с оркестром отменяется. А если серьезно, Варя, из отеля не шагу слышите? Не очень хорошо. В слуховом аппарате батарейка села, но суть уловила. Не волнуйтесь, даже если бы я осмелилась нарушить ваш приказ, у меня все равно ничего бы не получилось. Внизу сидит полицейский. Сторожит меня. И почему меня это не успокоило, проворчал Пименов. В общем, я рассчитываю на ваше благоразумие, Варя. Поверьте, ситуация более чем серьезная. Следующим рейсом в Женеву вылетели несколько ребят из моей службы безопасности. Им поручено разобраться на месте. С кем? С Кублом Кругликова. Выяснилось, что Впрочем, вам всего знать не стоит. Запомните одно: из отеля никуда. Ни туда и ни сюда, проворчала я. Варя, слушаюсь ваше сиятельство. Надеюсь. Адвокат службы безопасности целый десант выслал странный олигарх Мартин Пименов. Это все здорово, честно. Вот только не нравится мне роль беспомощной клуши, неспособной дать сдачи. Моего брата самым сволочным образом подставили, а я должна послушно сидеть в номере, собирая сопли в тряпочку. А люди Кругликова тем временем сделают все возможное, чтобы подбросить полиции какую-нибудь железобетонную улику. В голове торжественно зазвучала музыка Вагнера. И валькирия по имени Варвара направилась к шкафу, дабы обредить себя в подходящие доспехи. Но ее полет был самым свинским образом прерван негромким стуком в дверь. "Кого там несет?» "Мадемуазель, это я, Марсель." «Какой еще Марсель?" "Помощник мадам Гранье. Я встречал вас в аэропорту. Откройте, пожалуйста." Что вам надо? Я подошла к двери и прислушалась. Кажется, он один. Хозяйка велела на кухне Глентвейн для вас сварить по ее семейному рецепту. Очень вкусный, успокаивает. Спасибо, я днем не пью. Но голос парнишки дрогнул. Мадам Гранье расстроится. Она так переживает из-за всей этой ерунды. Мне лично ситуация ерундой не кажется. Интересно, что же симпатяга Марсель на вокзале общался исключительно на французском, если он неплохо владеет английским. Простите, я не то хотел сказать. Хорошо, если не хотите открывать, я оставлю кувшинчик с вином возле двери, потом возьмете. Обратно я его все равно не понесу. Не хочу обижать мадам Гранье. Как угодно. Ох, напрасно Мартин считает этот отель самым безопасным местом. Кто-то ведь подкинул окровавленное полотенце в мой номер, кто-то старательно ранял ключи, выманивая меня, а теперь еще и отравить хотят, что ли? Зачем так настойчиво предлагать то, чего я не просила? И, кстати, Действительно ли мадам Гранье распорядилась отнести мне Глинтвейн? А вот сейчас и узнаем. Я сняла трубку гостиничного телефона, намереваясь позвонить хозяйке, но трубка угрюмо молчала. Ты смотри, оперативненько, но глупенько. У меня ведь мобильный есть. И что? Ты знаешь хоть один местный номер? Той же полиции, к примеру. Как вызвать ее с роумингового телефона? Кстати, если все так серьезно, вполне могло оказаться, что мой телефон слушают и знают, что сюда выслана армия спасения, способная нарушить планы господина Кругликова. Поэтому и активизировались. Первый пробный шаг эддики-тест на степень моего кретинизма. Обломилась. Я дверь не открыла. Следовательно, в ближайшее время предпримут что-то еще К примеру, просто придут и откроют дверь сами. Ключи-то у них есть. Полицейский торчит на первом этаже, он не помешает. Я цапнула из чемодана косметичку, брюнетистый парик, выхватила из шкафа вельветовые джинсы, ажурные кожаные ботиночки изумрудно-зелёный джемпер и лёгкую светлую курточку. Так, не забыть мобильник. Ага, вот он. Чёрта, куда я засунула ключи от Алешкиного номера? А, в карман халата засунула. Всё, на выход. Прижав в груди ворох одежды, я бесшумно приблизилась к входной двери и прислушалась. Вроде никого. Тихий щелчок замка. Дверь приоткрылась. Я выглянула в коридор. Пуста. Так, теперь запрем дверь моего номера, а в замочную скважину запихаем жвачку. Фиг теперь сразу откроешь, Придется ломать дверь или замок. Это, ребят, задержит на какое-то время. Уф, справилась. Я и в замок Олешкиного номера бубльгум изнутри затолкала, не помешает. Так, Варвара Николаевна, Никаких депрессивных посиделок на полу. На расслабуху нет времени. Доставай косметичку и приступай к превращению в брюнетку. Ага, приступай. А как позвольте поинтересоваться, наносить макияж трясущимися руками? Кое-как. Впрочем, это как езда на велосипеде, тело вспомнит. В данном конкретном случае руки вспомнили. И через пятнадцать минут вместо бесцветной светловолосой девицы одетой в джинсы и рубашку перед зеркалом стояла яркая брюнетка с роскошной гривой вьющихся волос. Светлые вельветовые брюки, изящные ботиночки, цвет джемпера делает зелеными и глаза, а в модной куртке много удобных карманов, в которую можно разложить самое необходимое собственно самого необходимого набралось совсем мало: телефон, пачка бумажных платочков, маленький фонарик и складной нож. Фонарик и нож имущество брата. Теперь можно идти. Вряд ли кто узнает сейчас мадемуазель Ярцев. Ага, можно. Опоздала голубушка. За дверью послышались шаги, причем топающих ног было явно больше двух идентифицировать точное количество почему-то не хотелось, хотелось побыстрее убраться отсюда. Топотуны остановились у моего покинутого номера. Какое-то время постояли, видимо, прислушиваясь, затем посовещались в полголоса, и вот забрякали ключи. Ну и кто теперь параноик? Мерт. И матерщинник! Подумаешь, ключ жвачку еще дальше затолкал, А кому сейчас легко? Осторожный стук в дверь и: Варвара, откройте. Не глупите. Мы всего лишь хотим поговорить с вами". И предупреждаю, звать на помощь не стоит, иначе ваш брат живым из полицейского участка не выйдет. Опёнки, соотечественник. Во всяком случае, спич был произнесён на чистейшем русском. Так, все понятно. Пора покинуть этот милый отельчик. Как? Ну, в номере Олега сделать это гораздо проще. Ведь его окна выходят не на людную улицу, как в моем, а на горный склон. К тому же, второй этаж, не четвёртый. Вариант все с тем же девичьим виноградом я сразу отправила курить. Нет, плети винограда очень даже крепкие, выдержали бы. Но вы представляете, во что превратится моя светлая одежда после корабкания по Зачем обращать на себя лишнее внимание? В дело пошли простыня и пододеяльник. Их оказалось вполне достаточно. Второй этаж, напоминаю. Я вышла на балкончик, осмотрелась. Вроде никого нет. Ну, с Богом. Жаль, искусству вязания морских узлов не обучено. придётся обойтись сухопутными. Привязав импровизированную веревку к металлической решетке балкончика, я перетащила себя через перила. Ну да, ловко перепрыгнуть не получилось, так ведь это не кино, это жизнь. Судорожно вцепилась обеими руками в бельевой жгут и начала спуск. Вернее, повисла, поскуливая от страха потому что оказалось, что мои руки очень слабые, очень. Максимум, на что они способны, удержать мою тушку на весу, да и то боюсь недолго. И стоит мне отцепить одну конечность, чтобы перенести ее ниже, вторая меня не удержит. Не знаю, сколько я провисела бы груши мутантам, не затрясись под ударами дверь Алешкиного номера. Сейчас они ее выбьют. Увидят раскрытый балкон, привязанную веревку, и я не знаю, как оно было, не помню. Но следующее воспоминание я стою на земле, прижав в груди обрывок простыни. И самое главное вокруг никого.